Глава 12. На миг Алекс подумал, что ослышался. Этого не могло быть. В конце концов он столько времени провел рядом с ней. Он бы давно догадался. Узнал знакомые черты. «Посмотри на меня, пожалуйста». Он послушно повернулся. Рядом стояла все та же Стэши, однако было в ее лице нечто такое, что он не заметил при первой встрече и почему-то не замечал все эти месяцы. Это и правда была Мэйв Хьюз. Выросшая, коротко стриженная, бесконечно далекая от той девчонки, которую он видел, когда они с отцом проезжали мимо губернаторского дома. Но да, она, черт подери. «Как это...» Как ты. Я все объясню, сказала Стэши твердо, но чуть позже. Моя история никуда не денется. А мистер Александр задолжал нам правду. Она снова взглянула на мэра, достала из кармана небольшой диктофон и включила его. Крылья ее носа трепетали отчетно сдерживаемого гнева. Алекс не сомневался: дай сейчас Стэше свободу действий, и один из них все-таки умрет этой ночью. Теперь, когда ее тайна показалась на поверхность, вместе с ней всплыла и ненависть к убийце родителей и брата, которая подавлялась и гнила глубоко внутри так долго. Но рядом были люди, которые не позволили бы ей совершить убийство. Еще одно, по крайней мере. Алексу не хотелось верить, что Стэши, он не мог называть ее Мэйв даже про себя, и в самом деле застрелила Конора Джонса, но она призналась: когда все закончится, придется отправить ее за решетку. Личные связи не должны стоять на пути закона. Простое правило, которое он накрепко запомнил еще в академии. Но легче от этого не становилось. Алекс знал, что и не станет. Повторил он каждое слово хоть по сотни раз. Но он быстро оглядел присутствующих. Рэйлин и Дэйв улыбались, как будто с самого начала знали, чем все должно обернуться. Она гордо, он торжествующе, а вот Наджин напротив – лица не было. Ясное дело. «Не каждый день то самое дело, которое ты пытаешься раскрыть, удивляет таким поворотом». Блайк Александр не смог скрыть удивление, но все-таки взял себя в руки. Вот уж кто стал для Алекса куда более поразительным открытием, чем настоящее имя Стэши. Он-то думал, что их мэр – простой скользкий типчик, который всеми силами цепляется за связь, а здесь… здесь стоилось чудовище опаснее, чем Падре Бланка. «Мэй», – сказала чудовище почти нежно. И Алекса передернула. Ну надо же. А ведь я распорядился, что мы двери надежны заперли, и никто не смог выбраться. Избавляясь от кого-то, стоит просчитывать все пути к отступлению и перекрывать их. Мой дом тоже поджег Конор Джонс. Все верно. Потрясающая исполнительность. Работа мисс Майнер поражает воображение. Не так ли? Стоит лишь приказать, и все будет сделано в лучшем виде. К сожалению, Конор оказался не слишком стабилен, но протянул целых семь лет и выполнил два важных поручения это отличный результат. Спокойный голос, гладкие, будто речные камушки и формулировки. Мэр точно облачился в броню, в которой не было ни единой бреши. Можно хоть до скончания века ощупывать безупречную сталь, и все равно слабое место не отыщется. На долю секунды Алекс подумал, а ведь ему ничто не стоит застрелить этого ублюдка прямо сейчас. Стэша и Джин никогда не выдадут, Рейлин тоже вряд ли, а Дэйв просто привык не вмешиваться в то, что не касается его лично, даже если речь об убийстве. Тогда семья Хьюз будет отомщена. Он даже потянулся к служебной пушке, но опустил руку на полпути. Отец сказал бы, что с каждым днем Алекс спыл все дальше от Бога. «Да и плевать, вот уж в кого он никогда не верил!» «Раз уж вы так хотите правды!» Мэр с тяжелым вздохом откинулся на спинку кресла. «Наверное, пора ее услышать. Я мог бы сказать, что нищее детство на всех нас оставляет отпечаток, от которого так просто не избавиться. Но на контрасте куда сильнее задевают моменты, когда в твоих руках оказываются первые большие деньги». По неопытности ты тратишь их в тот же день, однако ощущения не так-то просто забыть. Шелест купюр, запах. На такое подсаживаешься. Деньги можно заработать, оставаясь в рамках закона. Пожал плечами Алекс. Можно, но только выплаты, признаете, шериф, будут совсем другими. Едва ли их хватит на подарки первой красавице города. Знаете, Рос ведь даже смотреть в мою сторону не хотела. Это преувеличение. Уверен. Это честно. Больше всего Алекс не любил одержимых. Религией, или деньгами, или чем-то еще, не суть важно. И сейчас, когда стало ясно, что перед ними один из таких людей, от одного взгляда на мэра хотелось помыться. Его собственный отец, одержимый верой, просто забыл о реальном мире. Блейк Александр в погоне за все большими суммами, судя по всему, Давно наплевал на то, каким будет сопутствующий ущерб. Членство в городском совете приносило неплохие деньги, признаюсь. Закрыть глаза на кое-что не особо разрешенное здесь. Договориться о получении процентов там. Но этого все еще было недостаточно. И тогда меня осенило. Постмэр. Вот что гарантирует совсем другую жизнь. Мой предшественник. Он никогда не был проблемой. «Так он жив?» Не удержалась Тэши. «Разумеется, мисс Хьюз. Разумеется. Я не люблю расставаться с накоплениями, но когда это было необходимо, чтобы в дальнейшем приобрести куда больше...» Он просто получил кругленькую сумму и покинул город, готовый начать новую жизнь. Алекс недоверчиво хмыкнул. «Допустим...» что вы действительно отпустили с миром человека, который тогда занимал ваш будущий пост. Но Шон Хьюз, пусть он стоял на порядок выше, перед выборами были важные мнения членов городского совета и позиция горожан. Вы могли расположить к себе большинство, не избавляясь от губернатора». Лицо мэра, гладкое, бесстрастное, дрогнуло. И намек Алексу показалось, что сейчас по нему словно по фарфоровой маске пройдут трещины. Из горла вырвался не то гортанный стон, не то животное рычание. Это длилось совсем недолго, но продолжать рассказ мэр так или иначе не торопился. Услышав о Хьюзе, он погрузился в воспоминания. И едва ли те были приятными. Взгляд его стал отстраненным, затуманился. Казалось, Блейк Александр снова переживает момент, который когда-то стал для него решающим на пути к главной трагедии города. «Мистер Александр...» «А...» И он дернул головой. Простите, задумался. Он был настоящей занозой в заднице, Шонни. Я ему никогда не нравился. Слишком проницательный, понимаете? Да еще это обостренное чувство справедливости. Не, даже если бы я выдвинул свою кандидатуру на пост мэра после отъезда Дэвиса, Шон никогда не позволил бы мне занять это место. Алекс кивнул. Это правда. Мнение Шона Хьюза значило куда больше, чем можно было представить. Он зарекомендовал себя как открытый и честный человек, и, главное, ни разу не дал этому штату в этом усомниться. На выборах Хьюз поддержал бы любого другого кандидата. Поэтому Блейк Александр решил действовать наверняка. Как вы познакомились с Юджиной Майнер? «Это смешно», — откликнулся тот. «Верите ли?» Хотел купить мы видимо, что-нибудь, способное сделать мою Розе чуть более сговорчивой. Подарки подарками, но перестраховаться не помешает. А Юджина? О, я сразу почувствовал в ней родственную душу. Когда человек желает большего и никак не может получить, это видно за версту. Ей отчаянно хотелось занять место Верховной. Стеша поморщилась. Тогда оно принадлежало Афине. Она была лучшей Верховной, которую когда-либо мог получить Ковин. «Об этом не вам судить. И не вам. Не скажите, мисс Хьюз». Мэр погрозил ей пальцем, точно неразумному ребенку, и улыбнулся. Эта улыбка выглядела бы дружелюбной, не зная теперь, Алекс, наверняка, что он представлял собой. Афина Гудвин раздражала в то время очень многих. «Просто... Юджина...» «Она стала первой, кто решил с этим что-то сделать». «Кто во всеуслышание заявил, что белой ведьме не место во главе Ковина?» Об этом Алексу доводилось слышать и раньше. От Иджи, когда он задерживался в сытом аллигаторе, и они подолгу разговаривали обо всем на свете. Про ведьма она говорила крайне неохотно, однако кое-что с ее губ все-таки срывалось, и, насколько он помнил, от и Гудвин действительно были в восторге лишь немногие. Она оказалась чертовски сильной, и никогда не использовала свой дар во вред окружающим. Но Ковин не желал принимать ту, кто обращался к белой магии. Почти все ведьмы владели черной, а некоторые и вовсе заключали сделки с местными лоа. Афина просто не вызывала у них доверия. Несусветная глупость с их стороны, учитывая, как охотно она помогала горожанам. Чем дольше Афина продержалась бы во главе Ковина, тем лучше в Хелгейте стали бы относиться к ведьмам. Но в итоге она ушла сама. И никто не знал, почему. Алекс нередко думал об этом после всего, что она сделала для отца, но ответ упорно не находился. Но к Афине мы еще вернемся, продолжил Мэ. Насколько помню, старина Шонни волновала вас больше. Я долго думал, как убрать его. Ни один вариант не был достаточно хорош. Хоть что-то да приводило ко мне в итоге. И тут Юджин рассказывает о своих марионетках. Большая удача. Не находите? Так вы решили отправить Конора Джонса под Джейдж дом? Идея устроить пожар была спонтанной. Говоря на сперва мне хотелось, чтобы он забил Хьюза битые, как Ленни Диккинсон. Так было бы куда проще приписать ему и это дело. Но ж он был силен как бык. Куда там Конору? в честной драке он никогда бы не победил. Уверенный малыш Ронан сражался бы до последнего, поэтому я подгадал момент, когда вся семья была в сборе. Закономерно. Особняк Хьюзов загорелся в последний четверг ноября, на День Благодарения. Тогда все отсыпались после плотного праздничного ужина. Пожарная бригада, которая одежурила в тот день, тоже наверняка расслабилась, и никто не думал, что их выдернут на вызов посреди ночи. Когда они приехали... Дом выгорел почти полностью. Алексу по-прежнему не давало покоя лишь одно. Как уцелела Мэйв. Закрытые двери не оставляли ей ни единого шанса. Мэр, как выяснилось, думал о том же самом. «Если вы не возражаете, я ненадолго прервусь», сказал он безукоризненно вежливо. «Потому что теперь в моей истории появилось небольшое белое пятнышко». «Мисс Хьюз». «Как вам удалось вырваться из запертого дома?» Стэш не торопилась с ответом. Она перевела взгляд на Рейлин, дождалась благосклонного кивка и только потом заговорила. Рей вытащила меня. Я спустилась на первый этаж, заметалась, не зная, куда бежать. Огонь был повсюду. И тут она схватила меня за руку и потянула к окну, а потом вытолкнула. Внизу ждал Дэйв. Его помощь очень пригодилась. Рэй вскривила губы. Чёртова балка рухнула мне прямо на спину. Теперь стало ясно, почему она так неожиданно оставила пост шерифа и исчезла со всех радаров. Почему оказалась в инвалидной коляске. Пожалуй, ей даже повезло. Балка могла перебить позвоночник с концами, и тогда Рэй либо умерла бы на месте, либо навсегда осталась калекой. Глядя на нее, Алекс понял вдруг, что от раздражения, которое... Когда-то вызывала у него эта женщина. Не осталось и следа. Рей восхищала его. Да, она дружила с Хьюзами, но могла бы и не рисковать собственной жизнью, чтобы спасти чужую. Единицы пошли бы на такое, не раздумывая, никто не стал бы винить Рей. развернись она в последний момент. И все же она не колебалась. Заработала страшную травму, не знаю, оправится ли, но вытащила из горящего дома ту, кто вскоре превратился в журналистку по имени... А на Допустим, допустим. Покивал, мэр. И все же кое-что мне по-прежнему непонятно. Ты решил немного поиграть в героиню, Рейлин. И сработало как надо. Но девочка была чертовски узнаваема. И вот она возвращается в Хеллгейт. Ходит по тем же улицам. Общается с теми же людьми. Но никто не понимает, что перед ними Мэйв Хьюз. Нонсенс. Рэя глядела его так внимательно, будто прикидывала, стоит ли он правды. «Эфина», — сказала она нехотя. Я попросила ее об одолжении, и она не стала отказывать. «Это ритуал сокрытия?» вдруг вклинилась в разговор Джин. «Он... правда ведь? Я читала об этом кое-что?» «Да, это он». Сложная, почти невыполнимая вещь. Но если все сделать правильно, человек становится неузнаваемым для остальных. Они понимают, что лицо знакомое и не представляют, где видели его раньше. Исключение фото и видео. Перестает действовать, лишь когда человек сам признается, кто он на самом деле. Вспомнилось, каким облегчением вздохнула Стеша, узнав о неработающих камерах в участке. Вспомнилась единственная фотография, на которой удалось ее запечатлеть с разбитым распушим распухшим до неузнаваемости лицом. Ничего удивительного, что Алекс не понял, кто на снимке. Ритуал сокрытия. Вот оно как. Полезная штука. Можешь спокойно вернуться в город, где тебе кто-то до сих пор желает смерти, и искать этого человека, как ни в чем не бывало. Интересно, сколько раз Тэши смеялась про себя, наблюдая, как собеседник силится назвать ее настоящее имя, которое так и вертится на языке? От чего-то от этой мысли Алексу стало противно. Она, наверное, и над ним потешалась. «Только это... черномагический ритуал», — добавила Джин шепотом. «Очень сложный. Отнимает почти все силы. Приходится восстановиться несколько месяцев». «Но ведь Афина — белая ведьма». «Так тоже можно. Это черные ведьмы не могут обращаться к ритуалам, которые требуют белого дара». «А в обратную сторону все работает прекрасно, просто для ведьмы вроде Афины это отречение от собственных принципов. Она должна переступить через себя, чтобы все получилось. Бесследно такое не проходит». Джин Горько улыбнулась. «Наверное, поэтому Афина и перестала быть Верховной». Подытожила она. Алекс попытался представить, что пришлось пережить Афине Гудвин. Теперь понятно, откуда взялась эта глубокая, почти безграничная печаль в ее взгляде. Почему она остатная и всегда спокойная, а порой казалась сломленной. Мало кто замечал это, однако Алекс иногда видел, что невозмутимость Афины давала сбой. Тогда он порывался спросить, что же произошло, и не решался. Они не были ни друзьями, ни даже приятелями. В конце концов, она просто помогала его отцу. Но, с другой стороны, этот ритуал спас ей жизнь. Не оставь Афина место Верховной, одна из послушных парионеток Юджина явилась бы за ней. К тому же ведьмы, вероятно, чувствовали, когда одна из них теряла силы. Юджина просто сочла ее безопасной и решила не тратить зря драгоценный ресурс. Везение на грани чуда, что и говорить. Хотя можно ли назвать случившееся везением? А ведь эта ведьма куда умнее, чем казалось на первый взгляд, протянул мэр задумчиво. По крайней мере, она до сих пор жива. Так на чем я остановился? Ах, да, пожар. Конор сделал свою работу, вернулся в Лузианский приют, и, насколько мне известно, Юджина велела ему забыть о случившемся. Обычно это действовало. И с последствий несколько дней головной боли всего-то. А я... Что ж... У меня появился повод для праздника... Шонни, наконец, подох. Сбоку что-то мелькнуло. Алекс запоздало, повернулся, но было поздно. Стэша прыжком перемахнула через письменный стол, отделявший ее от мэра. Одной рукой она схватила его за волосы, и прежде чем кто-то успел остановить ее, вбила лицом прямо в деревянную столешницу. Послышался хруст, который нельзя было спутать ни с чем другим. Блейк Александр попытался было со Стоном выпрямиться, но Стэша не разжимала руки, явно намеревалась ударить еще раз. Дейв подбежал к ней первым. Пара простых, отточенных движений опытного бойца и тыши забилась в железной хватке. Она не кричала, не бросалась обвинениями, просто смотрела. На закушенной губе выступила алая капля. В глазах плескалась столько стыла и сосредоточенной ненависти, что даже Алексу, который считал, что успел неплохо узнать ее, стало не по себе. Она была готова прикончить мэра. Она собиралась сделать это голыми руками. Стэша еще дергалась в крепких объятиях Дэйва, тщетно пытаясь высвободиться, когда Алекс подошел к ней вплотную и осторожно откинул со лба лезущую в глаза прядь. Она замерла, напряженная настолько, будто видела его впервые в жизни и сочла врагом. «Прекрати», — сказал он негромко. «Очень прошу. Я знаю, у тебя есть право отомстить, но он будет сидеть за решеткой до конца своей жалкой жизни. И этого более чем достаточно». Она ухмыльнулась. Кровь из прокушенной губы потекла на подбородок тонкой струйкой, и Алекс утер ее. «Нет, этого мало. Я не остановлюсь!» Просить ради себя самого и нашей дружбы я не стану. Аккуратно подбирая слова, продолжил он. «Но, пожалуйста, подумай о жертвах, на которые кто-то пошел из-за тебя». Рэй могла остаться калекой на всю жизнь. Афина перестала быть верховной ведьмой. Люди лгали, отказывались от того, что их определяло. Шли на сделки с совестью, чтобы Мэйв Хьюз однажды вернулась в Хелгейт и нашла человека, который убил ее семью. Не отнимай у них это. Мы же говорили, что по-настоящему важно, помнишь? Дело надо закрыть. Ради города. Ради остальных. Лицо Стэша на миг исказило «гротескное». Неестественно, жуткая гриммасса, и в самой глубине зрачков сверкнуло что-то хищное. Алекс испугался, что сейчас она рванет снова, и Дэйв уже не удержит ее, и прольется еще больше крови, потому что его слова ничего для нее не стоили. Теперь он был готов ко всему, и это ему чертовски не нравилось. Наверное, держать эту тайну в себе так долго было для Стэша слишком тяжело, но Алекс ясно видел, что вместе с секретами она копила в себе гнев и силы. Она, должно быть, годами представляла себе эту сцену, а он отнимал у нее месть. «Пожалуйста, Стэши», — повторил он, — «не нужно. Нет смысла становиться такой, как он». Она обмякла в руках Дэйва, как тряпичная кукла, и расплакалась. «Я вынесу ее на воздух». За ними закрылась дверь, и Рейлин, глубоко вздохнув, вынула из кармана пачку сигарет и зажигалку. Извини, Блейк. Любой намек на вежливость Тони она отбросила точно ненужную шелуху. Надо немного расслабиться. Мэр только кивнул. Он по-прежнему прижимал ладонь к носу, и кровь струилась между пальцами, стекая на столешницу. Я бы хотел. Вы никуда не пойдете. Не дал ему договорить Алекс. Джин принесет льда и обезболивающее, но знаете, что не заслуживаете даже этого. Я бы позволил с... «Мэйв, ударить вас еще столько раз, сколько она захочет!» «Во имя вашей дружбы? Не обманывайте хотя бы себя, Шериф Голос Мэра звучал гнусаво, приглушенно, но глаза лукаво поблескивали. Приходил в себя он до обидного быстро, и Алекс мельком подумал, что и сам бы с удовольствием разбил ему лицо. «Это касается только нас двоих. Джин, пожалуйста, сходи за льдом!» Она взглянула с затаённой обидой, но спорить не стала. Тенью выскользнула в коридор. По кабинету поплыл сизый дым. Защекотала ноздри. И Алекс с наслаждением сделал глубокий вдох. Заметив это, Релли на ему протянула сигарету. Из всех присутствующих она, пожалуй, выглядела самой спокойной. Просто ждала, чем же все закончится. «Однако мы заболтались», — сказала она. «Три часа ночи. Шериф. «Самое время позвонить в участок. Пусть оттуда приедут и заберут». «Это...» Диктофон, лежащий на диване, по-прежнему продолжал работать. «Я... хотел бы еще кое-что узнать». Спохватился Алекс. «Почему Лени дикинсон признался в убийстве Хьюзов?» «Эта мигрень, которая мучила его в суде, тоже дело рук верховной?» Мэр не успел ответить. Вернулась джин с пакетом льда. Блистером таблеток и маленькой бутылкой воды. Он жадно опустошил последнюю, проглотил обезболивающее. Ах, черт. Мигрень. Да, само собой. Не уверен, правда, что этим занималась сама Юджина. И вы знаете, верховная обычно жутко занята. А выманивать его из участка попросили вы? Я. И вот за эту попытку уже стоит поблагодарить Юджину. У дела ведьм я не лезу, сами понимаете, шериф. Меньше знаешь, дольше живешь. Но когда мне стало известно, что вы задержали Диккенсона, которому до этого наведалась мисс Хьюз, я подумал, а ведь лучше перестраховаться. Убить его без лишнего шума. Но он совсем не дурак. Отдаю должное. На пижаме расплылось темное пятно. Лед таял, из пакета текло все больше, но мэр словно и не замечал этого. «А ты молодец, Рейлин», — сказал он. Подсуетилась. «Уверен, если бы не ты, девчонка бы долго не продержалась». «Одного не пойму. Зачем вообще так надрывать? Она неспешно докурила, затушила сигарету прямо о кожаную обивку дивана и поднялась. На миг во взгляде мэра промелькнул неподдельный ужас — Наверняка он был уверен, что сейчас Рэй ударит его. «Шериф, выключите диктофон, пожалуйста». Нависая над столом, она нагнулась до того низко, что их лица почти соприкоснулись. «Кейтлин и Шон были моими друзьями. Сраный ты кусок дерьма!» — проговорила Рэй. «Поверь, в тюрьме ты проживешь недолго. но вот умирать...» «Умирать будешь несколько часов». Мэр со страхом взглянул за ее плечо, рассчитывая, должно быть, на поддержку Алекса. Тот притворился, что ничего не заметил. Пусть мэр и был виновен в гибели семьи Хьюз, смотреть на заплаканную Розе Александр оказалось непросто. К ней жались разбуженные, совершенно не понимающие, что происходит близнецы. У дома стояла полицейская машина. Конноли о чем-то тихо беседовал с Розе, явно пытаясь ее отвлечь. Блейк Александр на заднем сиденье пытался казаться невозмутимым, даже с распухшим носом, но получалось у него абсолютно паршиво. Знаешь, доверительно сообщила Бартон, а мне этот урод никогда не нравился. Даже как-то меня не удивляет, что все случилось из-за него. М -м, если честно, меня тоже. Как бы говорит, что твоя работа абсолютно неблагодарна. Алекс хмыкнул. Само собой. Это лишь на первый взгляд звезда шерифа дает тебе сплошные привилегии. На деле ты отдуваешься за всех и сразу, а в конце еще и получаешь выговор от какого-нибудь члена городского совета, мол, что-то полиция не очень хорошо справляется со своими обязанностями. «Поедешь с нами?» – спросила Бартон как бы между прочим. Выражение ее лица было странным, нечитаемым. В нем чудились одновременно непонимание и тень надежды. Не кстати вспомнила слова Стэши, «Мисс Бартон без тебя не может». Наверное, откровенная симпатия должна была радовать, но сейчас, когда они только что раскрыли главное убийство Хэлгейта, Алексу просто хотелось исчезнуть из-под чужого внимательного взгляда. Не вовремя. Все это дьявольски не вовремя. Он быстро обернулся. Стеша стояла в стороне. Дейв Сойер приобнимал ее за плечи вроде бы отеческим жестом, однако на деле явно перестраховывался. Если она захочет броситься к машине и снова попробовать добраться до мэра, вряд ли вырвется. Хм, не поедешь, констатировала Бартон, заметив, куда он смотрит. Ничего, ну, погоди, это Мэйв Хьюз?» Она. Ну как, Макна? Долгая история нат. Я обязательно все расскажу просто. Алекс замешкался, потер уставшие глаза. Завтра если ты не против. Столько всего произошло. Она не стала спорить, хлопнула его по плечу и молча отошла к машине. Конноли, напоследок крепко обняв Рози, последовала за ней, и мгновение спустя автомобиль унесся в сторону участка. «Будет большой удачей», — подумал Алекс, если завтра и правда получится рассказать Бартон всю эту нелепую историю. Утром, в самом начале рабочего дня, поднимется страшная шум миха. Слух, что мэр Хелгейта сидит в участке, разлетится по городу быстро. Одно радует. Замять дело точно не удастся. Весь город ждал, когда станет известно, кто поджег дом Шона Хьюза. Без сомнения, большинству будет плевать, что убийца важный человек. Перед законом все равны. Алекс помрачнел. Да, перед законом все равны. В том числе и Стэши, пустившая пулю в лоб Коннору Джонсу. Но с этим он разберется потом. Рейлин вышел из дома мэра, держа в руках несколько туго набитых папок. Полное возмущение о взгляд Рози Александра она проигнорировала. Так и знала, что он хранит их дома. Алек взял верхнюю папку, быстро перелистал файлы. Документы внутри касались, конечно же, Хьюс Industries. Сложно будет вернуть это все ей. Кивнул он на Стэше. Нет, не очень. У меня есть на примете один специалист, он разберется с бумагами. Хорошо. Беспокоишься, шериф? Может, немного. Слукавил Алекс. Сама понимаешь, это лачуга у болот. Видно же, что с деньгами у не очень. Но теперь-то дела пойдут в гору. Знаете что? Горячая ладонь подтолкнула его в спину. «Страшно надоело, что вы тут <смех> обо мне треплетесь». Закутанная в куртку с взъерошенная, с распухшей губой, Стэша казалась еще немного ниже, а ростом она и без того не отличалась. За ее спиной стояла Джин, и вид у нее был чертовски усталый. «Мы говорили о компании», — невозмутимо ответила Рейлин. «И только потом о тебе. Я понимаю, что к такому нельзя приступить без подготовки, но... Тебе придется возглавить Хьюс Индустрис. И еще, я полагаю, скоро ты получишь предложение войти в городской совет. Удивительно, что не занять губернаторское кресло. Не иронизируй. У тебя нет ни намека на управленческий опыт, и даже членство в городском совете дастся нелегко. Поэтому я и не собираюсь в него входить. Стэша шмыгнула носом. Но ты... Я знаю, кто Но частью совета должна стать ты. Нельзя сидеть дома... До скончания веков, особенно если учесть, как город тебя уважает. Город даже не помнит о моем существовании, возразила Рейлин. Неправда. И с учетом этого. Стэш выхватила у Алекса из рук папку, вчиталась в первый документ и нахмурилась. И с учетом этого я хочу, чтобы ты стала управляющей Хьюс Индустрис. Я буду на подхвате, потом, когда совсем разберусь, решим, что делать дальше. Ситуация была совсем не смешной, но Алекс не удержался от хохота. До того озадаченной выглядела Рейлин. Пожалуй, он впервые ее такой видел. А вот с деньгами у меня и... Правда, не очень. Продолжала Стэши спокойно. Но, я так понимаю, компания приносит не неплохую прибыль. На новый дом точно хватит. Новый дом мне не нужен. Тебе почти что негде жить. Не выдержал Алекс. Там же места нет. Стэша сердито посмотрела на него. Весь ее вид говорил «Ты лезешь не в свое сраное дело, шериф Нолан, и лучше бы тебе прекратить». Однако от своих слов он отказываться не собирался. Может, отремонтированная лачуга внутри и была уютной, но в прошлый раз, когда Стэша рассказывала об истинной сущности Падре Бланка, разместиться в комнате было непросто. Она заслужила большего, особенно теперь, вернувшись к истинному облику единственной наследницы Шона Хьюза. Повторяю. «Новый дом мне не нужен», — отчеканила Стэши. «Но хотелось бы отстроить старый. Эти горелые развалины по-прежнему мои, да?» Реллин кивнула. «Разумеется. Земля на участке все еще принадлежит семье Хьюса, и если ты считаешь, что она того стоит, конечно, особняк можно восстановить. Будет долго и дорого. Пусть будет». С горькой улыбкой она прикрыла глаза, попыталась восстановить дыхание. Только сейчас Алекс понял, что Стэши потряхивает от волнения, и уголок ее рта то и дело нервно дергается вверх. Надо было отвести ее домой, дать выспаться, и удостовериться, что никто из пока еще немного знающих, что Мэйфьюз жива, не попытается добраться до нее. Алекс не хотел представлять, что случится, если в городе появится еще кто-то, желающий смерти всем, кто носит фамилию бывшего губернатора. Второго такого дела хрупкое равновесие, царящее в Хелгейте, не переживет. Слушайте, Джина глядела его и Рейлин, широко зевнула, едва успев прикрыть рот ладонью. Не знаю, как вы, а я пока не могу переварить это все. Может, разъедемся? Хорошая идея. Шериф, я бы хотела побеседовать еще кое о чем. Перечить Рейлина он не собирался. По крайней мере, не в этот раз. Пальцы нащупали в кармане ключи от машины, и связка негромко звякнула в руке. «Возьми». Алекс вложил их в ладонь Стэши. «Поезжайте дома в дельфины и отоспитесь. А уже после будем решать, как быть дальше. Наверное, оставаться наедине с собой ты пока не особо хочешь». Она взглянула на него, кажется, с неподдельной благодарностью. Впрочем, уж слишком верить в это не стоило. Алекс сомневался, что Стэши сейчас вообще может испытывать хоть что-то, кроме, с одной стороны, облегчения, но с другой, неподдельного шока. Да и какая разница? Теперь у них было полно времени для всего остального. Благодарности ли, дружбы, чего угодно. «Ты должен арестовать ее», — напомнил внутренний голос. Внутри все похолодело. Это последнее, что он хотел сделать, и первое, что должен был, если уж на то пошло. Будь Тэши его другом хоть сто раз. Она убийца. Память угодливо подкинула другую картинку. Он сам, побледневший, перепуганный, соглашается, чтобы Падре Бланка и Ахил приехали и вывезли труп из его дома. Он сам принял это предложение. И плевать, что по итогу тело оказалось украденным из морга. Никого не убивали, чтобы его припугнуть. С его стороны арест Тэши сейчас выглядел бы попросту лицемерно. Хлопнула дверь машины. «Она уехала», — негромко сказала Рейлин. «Ведь именно это тебя волновало, да?» «Я обязан ее задержать». «Убийство Конора Джонса? Об этом после». В салоне машины Дэйва пахло кожей и чересчур кричащим искусственным персиком. Алекс, не удержавшись, поморщился. Сложно было представить, чтобы Дэйв с его безукоризненным вкусом повесил такой автомобильный парфюм, «По собственной воле». «Хм, «Это... дочь прислала?» Пояснил тот, поймав взгляд Алекса в зеркале заднего вида. «Поверь, я терпеть этот запах не могу, но теперь считаю его... лучшим на свете. У тебя есть дочь и сын. Они живут в другом штате. Я бы даже сказал, что на другом конце страны. Так что мы обмениваемся посылками на праздники». «Пару раз в год я обычно приезжаю к ним на несколько недель, но... их мать...» Дейв отвел глаза. «Не очень-то хочет, чтобы мы виделись. Ее можно понять. Я тогда был знатным идиотом». Реллин аккуратно погладила его колено. В этом жесте не было ничего интимного, выходящего за рамки дружбы, но вместе с тем столько понимания и принятия, что Алекс на мгновение задумался... Что, если возможность стать столь же близким человеком для джинны Стэши упущена навсегда? Впрочем, так и есть. Как только он отправит за решетку одну, другая его ни за что не простит. Среди его врагов появится еще одна ведьма, и когда Джин берется опыта, он об этом жестоко пожалеет. Не сегодня и даже не завтра, но в один паршивый день. «Ты хотела поговорить», — напомнил он Рейлин. «Да. Когда Стэша начнет восстанавливать дом...» «Не начнет. Знаю, знаю. Ты считаешь, что твой священный долг упрятать ее за решетку». Вздохнула та. «Но подумай еще раз. Будь так любезен». Понятно, что после бессонной ночи мыслительный процесс вызывает некоторые затруднения. Рейлин выглядела усталой, и даже я отсидела скорее по привычке, чем с искренним желанием уязвить его. Очередную подколку Алекс пропустил мимо ушей. Он привык, что предшественница от него не в восторге. Узнать бы еще, почему при таком раскладе явно поспособствовало повышению. «Так вот», — продолжила она спокойно, — «когда Стэши начнет восстанавливать дом, отыщет под обгоревшими досками вход в подвал. Двери металлические, крепкие, так что с ним точно ничего не случилось». Скажи ей, чтобы ничего там не трогала. А лучше вообще в него не, не спускаться. Пусть себе стоит. Не думаю, что она будет довольна. От этого зависит безопасность города. Может, хотя бы мне расскажешь, что там? Извини. Не могу. Рейлин качнула головой с явным сожалением. Взгляд ее был серьезным, как никогда. Я... Тоже не должна была знать, но когда Шон и Кейтлин погибли, кому-то пришлось принять груз. Звучало нехорошо. При таком раскладе разбираться с этим подвалом не особо и хотелось. Раз говорят, что в него лучше не лезть, пусть остается закрытым. За то время, что Алекс работал над делом Хьюзов, потыкание своему любопытству переросло в привычку, но в этот раз он предпочел бы остаться в стороне. Хватит с него мистической срани, Ведьминских ритуалов, вампиров и, тем более, подвалов, в которых таится непонятно что. Оставалось, правда, еще кое-что. Сущий пустячок по сравнению с другими вещами, не дающими ему покоя. Почему общины и ковен не трогали Стэш? Они знали? На затею хотя бы попытаться назвать ее Мэйф Алекс плюнул Все равно не выходило. Для него существовала только Стэш Макнамара, журналистка из «Городских хроник», которая в день, когда они встретились, от души ударила его по лицу. Мэйфьюз по-прежнему была легендой Хелгейта, отголоском минувших событий. В голове не укладывалось, что теперь это живой человек. как кто знал, да», — отозвалась Рейлин. «Когда Афина согласилась на ритуал сокрытия, мы стали думать, куда спрятать Стэши хотя бы на пару лет. В первую очередь это пошло бы на пользу ей самой». Видел бы ты, в каком состоянии я ее вытащила? Я видел. Драга показал историю болезни Марии Тернер. А, ну тогда ты и в курсе. Она была на втором этаже, когда пожар начался. Упала с лестницы, когда бежала вниз. И разможала лицо. А ожог на спине? На стене кухни было панно. Красивое сочетание материалов, дерево и металл. Когда огонь разгорелся с удвоенной силой, она отшатнулась и уперлась в него. Релин прикрыла глаза. Видно было, что вспоминать о случившемся ей до сих пор нелегко. Да и можно ли забыть, как по собственной воле ныряешь в раскаленный от жара дом, объятый пламенем, как хватаешь перепуганную девчонку с окровавленным заплывшим лицом за руку и выталкиваешь в окно, а сама падаешь и не можешь пошевелиться от боли. Такие кошмары остаются в памяти навсегда». «О чем я?» «Надежное укрытие, точно». Напомнилась она. Никто не знает об этом больше вампиров. «Сам понимаешь, в Хеллгейте они делают, что хотят, но за его пределами все совсем иначе». Тогда я и обратилась к Люсьену. Разумеется, пришлось сказать ему правду, иначе он не стал бы помогать. Он связался с Драго в Новом Орлеане, и тот подсуетился, чтобы Стэши закрыли в клинике под другим именем. «А Юджина?» «Выбора не было. Сам понимаешь, Стэши не отличается уважением к подавляющему большинству. Она могла перейти ведьмам дорогу, и тогда произошло бы очередное дерьмо. Ты, насколько я знаю, на собственной шкуре почувствовал, что Юджина церемониться не любит». Алекс кимнул. «Вот уж точно. Будь у него возможность отмотать время назад, вероятно, в луизианском приюте он повел бы себя чуть более почтительно. Хотя... Стоило ли жалеть о случившемся, если истинное лицо Юджина оказалось ровно настолько же далеким от человеческого, как оскал вампира? Стоило вспомнить о всех пропавших без вести горожанах, которые погибли в ходе экспериментов, и желание броситься в погоню становилось нестерпимым. Однако едва ли удастся найти Юджину за пределами города, если она сама не захочет быть обнаруженной. Больше всего Алекса тревожило, что новой верховной после себя она назначила Шедлу. Возможно, просто потому, что та была чертовски сильной ведьмой, но что, если была и другая причина? Вдруг Шедоу знала обо всем, что творится в приюте. Когда в последний раз они говорили о Юджине, Шедоу советовал оставить ту в покое и говорила, что даже ведьмы не представляют, на что она способна. Было это сказано с целью обезопасить друга или отвести подозрения от Верховной, и Алекс не знал. По крайней мере, теперь. Еще месяц назад он не колебался бы ни секунды, но сейчас. Никому нельзя доверять. Только не в этом поганом городе. Алекс не выдержал. Достал телефона, быстро отстучал сообщение. Ты знала? Ответ в такой ранний час он не ожидал, но... Видно, Шедоу снова мучила бессонница. Или же ведьмы просто переполошились и собрались в Уизианском приюте, когда стало известно, что Юджина покинула Хеллгейт. Телефон коротко завибрировал. «Нет. Удивлена не меньше твоего. Ковин на грани распада». «Часу отчису не легче. Хотя можно ли было ожидать иного после таких новостей? Скорее всего, нет. Алекс представил, что сейчас происходит на собрании Ковина и почувствовал Шеду. Едва ли она оказалась готова к такой суматохе?» «Ты не слушаешь». Хрипловатый голос Рейлин заставил его дернуться. Я сказала, что Юджину пришлось предупредить, чтобы в том случае, если Стэши выкинет какой-нибудь дурацкий фокус, Ковин не пришел за ее головой. Но в итоге они даже сработались. Всем нужна информация, верно? Да уж. А ведь Рейлин наверняка даже не предупредила Стэши, что Ковин и община не тронут ее. И та была свято уверена, что сама обеспечила себе неприкосновенность. Красивый жест. «Очень великодушный. Забросим тебя домой», — сообщил Дэйв. Я завтра приходи, как выспишься. Тебе, наверное, надо все обдумать». «Тут... не о чем думать». «Слушай, не гречись: Ты шериф этого города, ясное дело. Хочешь поступить правильно. Но иногда жизнь распоряжается иначе ты не... Я разберусь». Дэйв ничего не ответил. Только прибавил скорость пользуясь тем, что дороги были абсолютно пустыми. До дома Алекса они добрались в полном молчании, и ни он, ни Рейлин не сказали ни слова. «А что говорить, этот бесконечный спор, не арестовывая ее, но я должен, можно было продолжать до второго пришествия». И Алекс чувствовал, что сыт по горло, как будто подобное решение легко принять. Порог собственного дома он перешагивал с легким волнением, хотя и знал, что больше не найдет выпотрошенного тела под потолком. Алекса встретила тишина. Обычно она успокаивала, помогая сбросить незримые доспехи, без которых нельзя было выходить на улицы элгейта Если вовлекаться во все слишком сильно, попросту свихнешься. Но сегодня все было по-другому. Через гостиную он прошел в кухню. Взгляд скользнул по единственному белому пятну на темной столешнице. Кружки с недопитым чаем и на мгновение захотелось смахнуть ее на пол одним движением. К горлу подступила тошнота, и Алекс понял, что в последний раз ел, кажется, вчера утром. Он вытянул из холодильника сэндвичи с круглосуточного магазина, упакованный в пластик. Ветчина и сыр не имели ни намека на вкус, казались резиновыми, но он упорно заставлял себя жевать. Тебе, наверное, надо все обдумать. Как же. Чудесное воскрешение Майф Хьюз Выпрощала некоторые вещи, что есть, то есть, но сулила куда больше сложностей. Страшно представить, что будет с городским советом, когда Рейлин почтит этих толстосумов своим присутствием и объявит, что с сегодняшнего дня пополняет их ряды. А уж какое сумасшествие начнется, когда она сообщит, что Хьюс Индастрис возвращается к законной наследнице. Впрочем, можно ли помогать новой временной управляющей из тюрьмы? Едва ли. Мысль об аресте Стэши заставила Алекса вспомнить еще об одном важном нюансе. Диккенсону нужно вернуть за решетку, и чем быстрее, тем лучше. Но для этого придется пересобрать дело. Процесс медленный и непростой, особенно если учесть, что у него неплохая защита. Одну ошибку уже допустили, а значит, каждый документ будут проверять по десятку раз. Алекс вздохнул. Перспективы поганы, как ни крути. Завтра следовало не только приехать к Рейлин, но и заскочить к Шеду. Наверняка эта ночь выжмет из нее все соки, а дальше будет только сложнее. Сомнений, что не все ведьмы примут новую Верховную, Алекса не возникало. Вот уж кто отличается на редкость крутым нравом. Чем дольше он думал о том, что надо сделать, тем сильнее хотел просто закрыться дома и провести хотя бы сутки наедине с собой, игнорируя и звонки, и сообщения, и уж тем более проклятые новости. За окном уже светало, И Алекс не хотел думать, как после первого обновления сайта городских Хроник начнут сходить с ума горожане. Он ополоснул кружку, а затем сунул голову под холодную воду, надеясь, что это поможет немного восстановить равновесие. Еще пару часов назад Алекс думал, что вымотан до предела, но в сон не клонило. Напротив, казалось, что сейчас он мог бы горы свернуть, потребуя того обстоятельства. Когда за окном раздался знакомый шум, Алекс решил, что ослышался. «А вот и слуховые галлюцинации, приятель», — пробормотал он. «Так бывает, когда происходит какое-нибудь дерьмо невероятного масштаба. Да, тебе бы под одеяло». В дверь постучали. Он замер, чувствуя, как дрожат руки. Голова вдруг стала совершенно пустой. Совсем недавно Алекс мечтал об этом, однако все менялось слишком быстро. Стук повторился громче, настойчивее. И он, наконец, двинулся к двери, с трудом повернул замок. Пальцы отказывались поминоваться. Вода стекала с мокрых волос на воротник рубашки. «Привет», — сказала Стэши тихо. «Можно войти?» Он отступил, пропуская ее внутрь.